«Правда?» — Эра лукаво взглянула на старшую гончую. «Вот только я в этом не столь уверена, как ты. В этой комнате есть еще один человек, который имеет полное право стать следующим хозяином рода младшей богини. Если ты обо мне, то я уже отказался от этого», — напряженно бросил Рони. «Тебя я имела в виду...» в последнюю очередь несколько грубо перебила его эра сделала шаг вперед и пальцем поманила нора мальчик мой подойди юноша удивленно оглянулся на илилеона тот с такой силой сжал подлокотники кресла что чуть не выломал их неужели неужели безумная старуха передаст свой дар его ученику Но в таком случае она и впрямь сошла с ума и стала опасной для окружающих. Нору не справится с благословением младшей богини. Он погибнет самой мучительной и страшной смертью из всех, какие только можно представить. Не дождавшись подсказки от учителя, Нор нерешительно шагнул и тут же замер, не решаясь подойти ближе. «Не бойся!» — Эйра похлопала по подолу платья, словно подзывая оробевшего щенка. «Я не укушу, честное слово!» Нор вспыхнул от смущения, но послушался. Встал в шаге от высочайшей и несколько нервно провел потными ладонями по поясу, поправляя его. У тебя очень хороший потенциал, мальчик, проговорила Эра, беря юношу за руку. Младшая богиня забрала всю твою семью. Она не могла не вознаградить тебя щедро за подобное испытание. На уровень твоих сил не повлияла даже поспешная инициация, проведенная, если честно, отвратительно. и наперекор многим традициям. Более того, ты сумел приучить перекидыша. На моей памяти это первый случай. И ты не запятнал свою репутацию предательством. Намного логичнее будет, если сила богини перейдет именно к тебе. Ведь именно тебе отведена главная роль в покушении на императора. С перекидышем... «Снабженным силой высочайшего даже императору будет справиться весьма и весьма непросто, если он вообще справится, конечно». «Это сумасшествие!» — резко оборвал ее Рони. «Будучи в теле зверя, Нор не сумеет воспользоваться магией». «Ты в этом так уверен?» — Эра саркастически усмехнулась. В душе Нора живет очень необычный зверь, который полностью подвластен его воле. Ты можешь говорить что угодно, но это останется просто словами, пока мы не убедимся в их справедливости или ошибочности на собственном опыте. Ронни так порывисто встал, что едва не опрокинул кресло. «Не ты». Ни я никогда не имели дела с перекидышами. И в чем проблема? В темных глазах эры заплясало хищное пламя удовольствия. Полнолуние совсем скоро, через два дня. Если мы останемся здесь на это время...